«Последнее танго нашего вечера! Дамы приглашают кавалеров!» Подражая известному конферансье, Вовка надул щеки, опустил диск пластинки на иглу патефона и уселся на стул, всем своим видом показывая, с каким нетерпением он ждет, чтобы его пригласили. «Разрешить?» Антон, сидевший на диване, поднял глаза. Перед ним стояла девушка в простеньком светлом платье. Пышные тяжелые волосы были сколоты сзади в тяжелый пучок, и от этого она выглядела старше. Танцевать не хотелось. Он только недавно вернулся домой. Мама покормила его на кухне, сообщив, что непоседливый Вовка опять собрал шумную компанию однокурсников. Сегодня хотели пойти в театр имени Вахтангова на премьеру драмы Лермонтова «Маскарад» в постановке Тутышкина и музыкой Хачатуряна. Но... «Разве достанешь билеты на премьеру в шумной Москве?» Тогда Вовка предложил отправиться к нему домой и устроить танцы под патефон. «Слава богу, соседи на даче!» – наливая чай, ворчала мама. «Не то им эти полуношники покоя бы не дали!» «Не серчай!» – поймав ее за руку, Антон прижался к ней щекой. «Молодые! Энергия выхода требует! Лето началось, а сессия заканчивается! Пусть танцуют!» Завтра воскресенье, выспимся. Ты у меня, Антоша, тоже не старик. А вот козликом под патефон не скачешь. Мама недовольно поджала губы. И тебе надо отдохнуть. Устаешь на работе. Ничего. Антон допил чай и встал. И я с ними посижу немножко. Тихо войдя в комнату, он устроился на диване и никем не замеченный стал рассматривать приятелей и приятельниц младшего брата. Эту девушку он приметил сразу. Она понравилась ему загадочным выражением серо-зелёных глаз, стройной фигуркой и легкими движениями в танце. И вот она стоит перед ним, приглашая на последнее танго. «Не хотите?» Она лукаво улыбнулась. «Нет, что вы!» – немного смутился Антон. Он встал, подал ей руку, вывел на середину комнаты и заметил, как остальные пары расступились, давая им дорогу. «Сейчас будет класс!» шепнул Вовка приятель. Положив руку на гибкую талию девушки, Антон повел ее в танцы, отметив, как четко она ловит каждое его движение. Не топчется на месте, а именно танцует. Свободно, плавно, чуть улыбаясь и лукаво прищурив глаза. «Прекрасно танцуете!» Она сняла невидимую пылинку сладского на его пиджака. «С такой партнершей!» ответил Антон незамысловатым комплиментом. «Вы правда воевали с белофинами и награждены?» – неожиданно спросила девушка. «Почему возник такой вопрос?» Он недоуменно поднял брови. Вовка хвастался, что его старший брат – орденоносец. «И я этому болтону уши надеру!» – шутливо пригрозил Антон. «Меня зовут Валентина. Валя Сорокина. Антон Иванович Волков». Можно просто Антон. Он слегка склонил голову. А то получится как-то официально. Знаете, о чем он поет? Валя кивнула на патефон. Сладкий тенор пел танго на немецком языке. О дожди и разлуках, улыбнулся в ответ Волков. О стуке капель по крышам мансард. В общем, о любви. Мелодия кончилась, пластинка зашипела. Ребята захлопали в ладоши, аплодируя танцорам. «Аргентина — Аргентина! — крикнул Вовка. — Я же говорил, что будет класс! Антон подвел смутившуюся Валентину к дивану, сел рядом с ней, и тут же на валике дивана оказался Вовка. Наклонившись к брату, он заговорщически прошептал. — Слушай, сделай одолжение! — Говори. Время позднее, метро закрыли, трамваи не ходят. — Не тяни! — поторопил старший, ближе к делу. Пора пляски кончать, пока соседи по площадке не пришли. Поздно уже загулялись, и родные спать хотят, а у них дети. «Во! А я пчем? засмеялся Вовк. «Ребята девушек пойдут провожать, а Валечка у нас без кавалера. Проводишь?» «Если дама разрешит», – Антон посмотрел на Валю. «Ой, да что вы! Не надо!» – прозовела она. «Да молчановке рукой подать, сама добегу». Ничего, вскочил Вовка, он проводит. Ребята, по домам. Из подъезда вывалились шумной толпой, но быстро разобрались по парам и пошли в разные стороны. Уходя вместе с Валей, Антон отметил, что братишка провожает темноволосую девушку, кажется, по имени Люба. Вот и незаметно вырос младший. Уже девушек провожает. А он, должный заменить ему отца, никак не найдет времени для серьезного разговора. То командировки, то дела, то самого Вовку где-то носит по студенческим делам. Летит время, но, может быть, завтра поговорим. К Молчановке шли тихими пустыми улицами. В стороне бульварного кольца, скрытый от них темными домами, прогремел запоздавший трамвай. Или не запоздавший, а самый первый. Небо уже стало бирюзовым, гасли звезды, потушили фонари, и появилось ощущение что ты волшебной белой ночью шагаешь по проспектам и набережным Северной Пальмиры. Трамвай снова задребежал, ломая сказку раннего утра, и затих вдали, оставив еще не проснувшемуся городу звук пробуждающегося дня. Заметив, как Валя зябко передернула плечами, Антон накинул на нее свой пиджак. «Какой большой!» – запахиваясь в него, засмеялась девушка. «А на вас кажется маленьким». «Скажите, Антон, вы военный?» Опять странный вопрос, поддерживая ее под локоть, улыбнулся Волков. «Вовкины фантазии?» «Ну тогда, спортсмен, вон какие широченные плечи!» «Да нет же», – смутился Волков. «Не военный, не спортсмен, обыкновенный инженер, только и всего. Разочарованный». «Почему? Совсем нет? А с финами вы правда не воевали?» и вас не ранили, не награждали орденом? Значит, Вовка все брал? Ну, наверное, не совсем, попытался защитить младшего брата Антон. Нет. Она выпростала из-под пиджака руку и погрозила пальчиком. Он любит приврать, но профессора твердят, что ваш брат очень способный. Его хотят в аспирантуре оставить. Знаете, как он про вас рассказывал? «У меня, говорит, есть старший брат. Старый, важный и очень серьезный. Вот. А сегодня я вас увидела и узнала, что он все врет. Вы совсем не такой, ни старый и не важный. Дальше не ходить, не надо. Спасибо». «Почему?» «Ну, не стоит». Она отвернулась. «Не обижайтесь, но так лучше». «Как скажете», – пожал плечами Волков. «Обиделись». Не отнекивайтесь, я же вижу. Хотите правду? Знаете, почему меня никто не провожал? Потому что у нас во дворе ребята дрочливые. Уже двум провожатым досталось. А вот Вовка вас и уговорил. А то остальные боятся по шее получить. А я не боюсь. Пошли, поглядим на арбатских дрочунов. Они пошли по старому переулку, мимо дома со львами у парадного мимо домика, в котором родился Лермонтов. Около афиш, расклеенных на стене, Валя остановилась. «Не сердитесь, это я попросила Вовку объявить дамский танец». «Я не сержусь», – улыбнулся Антон. «Что вы делаете завтра? Вернее, сегодня. Ведь уже воскресенье. Смотрите». Он повернул ее лицом к афишам. «Можно поехать в оранжерее Центрального дома Красной Армии, можно в ботанический сад МГУ». «Можно в парк имени Дзержинского, там новый летний театр, а на водном стадионе открывают пляж с речным песком». «Не умею плавать», – улыбнулась Валя. «В большом вечером дают Ромео и Джульетту. Попробуем?» «Обязательно. У вас есть телефон?» «Есть. Вовка знает номер. Звонить. До свидания». Он смотрел ей вслед, удивляясь, как легко и быстро несли ее тонкую фигурку с откинутой назад головой Красивые стройные ноги. Мелькнула у дверей парадного светлая платьица. Ступнула дверь. Все. Шагая обратно, Антон решил сегодня же серьезно поговорить с братом. Что за дурацкая болтовня в институте? Зачем он разыгрывал комедию с провожанием девушек, из-за которых намыливают шеи провожатым? 19. скоро, а все как пацан, игрушки на уме. Впрочем, если бы однокурсники брата отличались большей смелостью, то не удалось бы познакомиться с Валей. Нет худа без добра. Выйдя на бульвар, Волков бегом догнал трамвай, вскочил на подножку, не обращая внимания на недовольное ворчание сонной пожилой кондукторши. Купил билет и сел на жесткую лавочку у окна. Небо порозовело, стало уже не бирюзовым, а голубым, прозрачным. Наверное, арбатские драчуны видят сейчас десятый сон, приминая кулаками подушки. Вернулся Львовка. Вот он с ним сегодня разберется. А то даже про возможность остаться в аспирантуре старшему брату приходится узнавать случайно. Разве это дело? Незаметно Волков задремал, склонив голову на грудь. Кондукторша по-матерински, жалея своего единственного раннего пассажира, старалась потише дергать шнурок звонка давая вагоновожатому сигнал к отправлению и не выкрикивало название остановок. Умаялся сердечный, пусть поспит. Антону Ивановичу, которому было 30 лет от роду, снился цветной прекрасный сон. Блистающий огнями большой театр, обитый малиновым бархатом кресла и валя в белом, похожем на подвенечное платье.